Я вытянул цепной меч из ножен и начал прорубать себе путь к двери, благословляя то, чем бы оно ни было, что заставляет фанатиков Хорна бежать с холодным оружием и дикими криками, а не стрелять как поступил более здравомыслящий противник. Мне оставалось использовать лазерный пистолет лишь для того, чтобы пристрелить тех, кто являл собой редкое исключение из этого правила. Кастин явственно наслаждалась возможностью заморать руки, вместо того, чтобы направлять действия полка издали, полагаясь на цепочку подчиненных. Она со счастливейшим лицом палила из своего миниатюрного болтера, будто находилась в ярмарочном тире, и за каждый удачный выстрел должны были выдать купон на игрушку. Разрывные снаряды с одинаковой легкостью косили ретиков броней и бёс, так что стены вскоре стали будто расписаны абстрактными картинами, на которые я вовсе не желал бы полюбоваться ближе. «Что, здесь вам врагов уже недостаточно?» — спросила она, когда Юрген и я проскользнули мимо. Мой помощник, к счастью, перешел с на обычное лазерное ружье. «Уважаю условия замкнутого пространства и большого числа дружественных солдат и непосредственной близости врага. Я вовремя нацепил на лицо лучшие своих бесшабашных ухмылок. «Было бы неучтиво с моей стороны отнимать у вас мишени, когда они вас так развлекают», — Произнес я. «К тому же вам, Рупуту, необходимо оставаться здесь». И шагнул в сторону, чтобы Юрген мог без помех выстрелить в красно черного солдата, вбегавшего в дверь. Когда тот упал, я понял, что за ним больше никого нет». Кастин с видом несколько разочарованным вернуло оружие в Кобору. «Ну вот, теперь мне лишь предстоит не пускать этих ребят сюда», — заключил я. «Полагаю, что так». Полковник повернулся обратно к пульту ВОКС-передатчиков, уже впитывая в себя доклады с других фронтов. «Несколько человек с нашей стороны пострадали, но очень немного, учитывая, что некоторые из них были способны даже оставаться в строю». Браклау координировал солдат, возвращая их к рутинной работе. Я поспешил по коридору с Юргеном, наступавшим мне на пятки, и группа медиков попалась нам навстречу. При виде их мне вздохнулось с огромным облегчением. Да, они все несли лазерные ружья, но те были закинуты за спины. То, что ребята смогли так быстро откликнуться на призыв из командного пункта, означало, что они уже не были нужны для его защиты. Мое настроение стало потихоньку выправляться. «Комиссар!» — поприветствовал меня юный капрал, как только мы вышли на открытый воздух, и мне пришлось на бегу натянуть шарф поверх рта и носа, при этом заехав в себя по физиономии рукояткой лазерного пистолета, но это пришлось пережить, поскольку я не собирался в текущих обстоятельствах упускать ни одного из своих орудий. Лицо парня показалось мне смутно знакомым. Через секунды я вспомнил, что еще на Кастафоре назначил мопорку по причине драки с гражданскими за благорасположение шлюхи, пришлось выводить из глубин памяти его имя. Альбрин, сказал я, кивнув, Этот приятель засел совершенно абсурдным довольством от того, что его узнали. «Кто командует?» «Полагаю, что я, сэр!» Он повел рукой куда-то в темноту. Она простиралась сбоку от нас, чуть разбавленная светом, истекающим из проема, который недавно защищала толстая металлическая дверь. И обгоревшие остатки молчаливо свидетельствовали о том, что по меньшей мере некоторые из еретиков ненадолго забились в жажде крови, некоторые из еретиков не настолько забылись в жажде крови, чтобы разучиться ставить заряды взрывчатки». «Мой отряд заметил кучу иритиков, продолжал Альберин. «Они двигались в эту сторону, так что мы побежали за ними и атаковали с тыла». «Отлично сработано», — произнес я, различая в снегу немалое количество холмиков, которые, вероятно, еще несколько секунд назад были вражескими солдатами. Вполне резонный ход. Фанатики Хорна должны были так увлечься идеей прорваться в здание и порезать всех внутри, что, вероятно, им и в голову не пришло оглянуться за спину, даже когда команда Альберна открыла по ним огонь. Капрал закраснелся. «После того, как мы тут от них почистили, мы стали укреплять вход. Мне показалось, это самое разумное, что можно предпринять». Мне оставалось только снова кивнуть. Для секретаря-интенданта он весьма неплохо разбирался в тактике. «Так оно и есть», — произнес я. Солдаты к этому времени уже начали сваливать грузовые платформы и прочий мусор в подобие баррикады. Казалось даже, что ее можно весьма неплохо защищать. Я попытался найти еще кого-нибудь из защитников расположения части, пользуясь своим микрокоммуникатором. Ни у кого из них не оказалось тактического устройства связи, так что это был пустой жест. В конце концов, я довольствовался тем, что связался по боксу с командным центром и дал им знать о том, что происходит снаружи и кто их защищает. «Вы останетесь с ними?» — спросил Акастин. «Нет», — ответил я и, знаю, что мои речи будут слышны этим импровизированным защитникам полка, добавил. «Они, как мне кажется, отлично понимают свое дело». Как я и ожидал, волна гордости и обновленной уверенности в себе прокатилась по маленькой группе мужчин и женщин. «Направляюсь дальше», — продолжал я. «Попробуй найти отряд другое, чтобы прислать им на подмогу». Это решение ничуть не противоречило тактической мысли. И кроме того, оно давало мне куда больше шансов избежать встречи с врагом, чем если бы я оставался в том месте, которое было очевидным объектом для нападения. «Доброй охоты!» — откликнулась Кастин, прочитав только один из двигавших мною мотивов. Я отпустил несколько воодушевляющих замечаний в адрес защитников командного пункта и в сопровождении Юргена направился в окружающую тьму. По правде говоря, бой за расположение полка к тому времени практически завершился. Превосходящее мастерство и разум защитников купе с пронизывающим до гостей холодом косили фанатиков подобно комбайну, убирающему зерно. Но в то время, как вы легко можете понять, я этого не знал и, продвигаясь вперед, оставался настолько осторожен, насколько мог. Я нашёл время проверить тактические частоты связи и, между прочим, узнал, что ловушка, расставленная возле бывшего жилого купола эритиков, сработала даже лучше, чем мы могли рассчитывать. Четвёртая с пятой роты полностью окружили добычу и немало продвинулись в том, чтобы выдавить из нее все живые соки. Новая рота Суллы в это же время, к моему смешанному удивлению и облегчению, продолжила методично защищать город от поползновений армии вторжения. Хоть, разумеется, и не без гражданских потерь. «Комиссар!» Йорген был не более чем силуэтом в бесконечной ночи, хотя мои глаза уже приспособились к темноте достаточно, чтобы различать его без лишнего труда. Это было весьма кстати, поскольку морозные температуры и шаров, намотанный поверх носа, не давали мне привычным методом отслеживать перемещение верного спутника в темноте. «Движение, комиссар!» Я проследил за тем, куда он указывал, на секунду задумавшись о том, что за звук забивает мне уши, пока не вспомнил, что это гудят все еще запущенные двигатели десантного катера. Что ж, это было хорошо. По крайней мере, мы сумеем откликнуться на призыв лорда-генерала сразу же, как только он поступит. Вероятно, катер и был основной причиной удара, под который угодила наша база, так мне подумалось. Если первая волна доложила о присутствии здесь орбитального транспорта, то их руководители во флоте вторжения, вероятно, кто-то из десантников-предателей, должны были обладать достаточным разумом, чтобы понять, зачем здесь эта машина. Впрочем, более размышлять об этом у меня не осталось возможности. Тот движущийся объект, который заметил Юрген, стал проявляться из окружающей ночи подобно некой бесформенной массе. Он заслонял стоящие низко над горизонтом звезды, которые можно было увидеть в промежутках между зданиями. Поначалу я принял это за отряд пехоты, но когда оно выдвинулось дальше на открытое пространство, осознал, что для отряда оно слишком массивно. «Император на земле!» Только усумел выдохнуть я, уловив слабую вибрацию льда под ногами. Слишком хорошо знакомые звуки скрежета и лязга пробились сквозь заполнявший все вой двигателей десантного катера. «Они притащили с собой долбанный танк!» «Повторите!» — произнесла Кастин удивленным голосом. «Лемон Рос!» — произнёс я. Или, по крайней мере, когда-то им был. Знакомый контур был изменен знаками и трофеями, которые, сердечная благодарность окружающей темноте... Мне не удавалось по-настоящему разобрать, а также куском металлической ограды, приделанной к машине за каким-то непонятным резоном. «У них, вероятно, ушло много времени, чтобы выгрузить его из шаттла», — добавил я. «Принято». Кастин несколько мгновений посовещал и с капитанами Рот. «Около купола тоже есть несколько единиц их бронетехники. Благословение императору, ни одной в городе». «Мы можем взять его на себя, комиссар», — произнес Юрген, снимая со спины свою заслуженную мелту. «Возможно, так оно и было». ведь в конце концов именно для этого с ее оружие разрабатывалось. Правда, в плане Юргена был один из янщик, по крайней мере, с моей точки зрения. Пытаясь это проделать, мы, вероятно, привлекли бы внимание экипажа, что, в свою очередь, обернулось бы градом болтерного огня с ближайшей выносной турели. Впрочем, от необходимости искать достоверную причину, чтобы не высовываться, меня спасло внезапное выступление слева, отряд Вальхальцев выбрался из укрытия, дабы выплеснуть на металлический корпус машины дождь совершенно неэффективного огня лазерных ружей. Мотор танка рыкнул, и башня повернулась, наводя основное орудие. «Да к фрагу такое дело!» Высказал я все наболевшее, в то время как тяжелые болтерные заряды начали вгрызаться в снег вокруг нас, вырывая дыры из легко бронированных зданий и приводя в состояние полного беспорядка все в зоне видимости. «Стреляйте уже!» По правде говоря, это была наша лучшая возможность выжить, потому как путей выбраться из заварушки без того, чтобы быть разорванными на куски, уже не осталось. «Отлично, сэр!» Юрген вдавел спусковой крючок, целясь в более тонкий участок брони до боковой поверхности танка, и идиоты, которые его только что атаковали, подняли дикий крик радости. По крайней мере, те из них, кто не бился на снегу при смерти, истекая кровью. Удар перегрытой плазмы пробил боковые танка танковой брони, разнес в куски гусеницы, и металлический гигант застыл на месте, своящим от перегрузки двигателем. Вперед, солдаты! Или вы собираетесь жить вечно? Мне подумало, что сержант, возглавляющий этот отряд, видимо, накачался какой-то дурью. Никто подобным образом не выражался за пределами страниц дурно написанных военных романов. Впрочем, кажется, оно подействовало. Своим подобным подобном баньше и вся группа солдат сразу поднялась и бросилась вперед, карабкаясь на проклятую штуковину, стараясь сорвать люки и закинуть внутрь фраг гранаты. Мне оставалось только пожелать им удачи. Башня снова крутанулась, будто пытаясь сбросить солдат, Но затем я понял, что танк выцеливает что-то. Я повертел головой, и мой взгляд остановился на обширном металлическом борте десантного катера. «Фрагов в варп раздери!» — взвыл я. «Они собираются стрелять по катеру!» Я принял сам руками солдатам, копошащимся на подбитом танке. «Убирайтесь оттуда!» Юрген не мог стрелять, пока эти идиоты стояли между ним и целью. «А если предателям удалось бы навестись и шарахнуть с такого малого расстояния...» «Они бы уж точно попали в наш орбитальный транспорт». Я попытался вообразить себе размер взрыва, который последует, коли им удастся пробить борт, и не сумел. Единственное, в чем уверенность моя была полной, от расположения полка тогда останутся рожки до ножки, а сам я превращусь в облачко быстро замерзающего пара. Значит, выбора у меня не оставалось. Ухватив Юргена за воротник шинели, я рванул в сторону десантного катера, отчаянно стараясь настроить вокс на частоту кабины пилота». Интересно отметить факт, что Каину и не пришло в голову приказать Юргену стрелять в любом случае, пожертвовав недисциплинированными солдатами ради блага большинства, то есть то решение, которое большинство комиссаров, несомненно, приняли бы без малейших колебаний. «Немедленно взлетайте!» – проорал я ему. «Повторите!» – пилот, по крайней мере, ответил, но недоумённо и недоверчиво. «Кто говорит?» «Комиссар Каин!» – Произнес я, от криков на холоде у меня уже разрывалось горло. «Вы в непосредственной опасности! Взлетайте!» Все было даже хуже, чем я полагал. Основной погрузочный пандус еще не был поднят, и наружу исходил теплый желтый свет. Так что если танку предателей все же удастся выстрелить оттуда, где он застрял, у нас не будет надежды на броню корпуса, которая могла бы остановить снаряд. Я устремился вперед с удвоенной силой. Гонка по предательски скользящему снегу заняла, вероятно, не более десятка секунд, но мне показалось вечности... Наконец, я был вознагражден голом твердого металла под ногами. Юрген, конечно, ничуть не затруднялся окружающим ландшафтом, поэтому легко обогнал меня. В тот миг, когда я поравнялся с ним, он уже давил пальцем руну закрывания пандуса на пульте управления люком. За скрижащим зудом наклонная металлическая плоскость начала подниматься, отрезая вид на смертоносное главное орудие танка. Последнее, что я увидел, были валихальцы, которые разбегались в разные стороны от него, очевидно, найдя уязвимое место и запихнув туда гранату. Возымела ли она какой-то эффект, я так и не узнал, потому что внезапный крен палубы под ногами сбил меня на колени. К добру или к худу, но теперь мы были в воздухе, и Юрген и я вместе с мобильной ротой направлялись «Император знает куда». Впрочем, доведясь мне в то время узнать, куда именно и что нам предстоит там обнаружить, я бы, вероятно, сам бросился на этот фрагов танк, еще и полагая при этом, что мне чертовски повезло.